Глава 1216. Дьявольская воля Скалопендры. Нельзя сказать, что эта теория была совсем нереалистичной. В автобиографиях высокопоставленных чиновников как-то подмечалось, что так называемые совпадения чаще всего оказываются чьими-то хорошо замаскированными замыслами. Почему мир каменной стыла стал шахматной доской? Какой бы невероятной силой или божественными способностями не обладал Черномирье, помогущество не мог сравниться с Императором. Однако ему удалось перенести своего отпрыска прямо к Ван Боуле. В мире Каменный Стелл он породил волю и сформировал свою собственную душу, а потом достиг текущего уровня могущества. Неужто все это всего лишь совпадение? Возможно ли, что в каждом из мирят миров, созданных клонами Императора, существует дощечка из черного дерева, потому что Шип разослал миряды клонов в себя в бесконечное множество миров? Противостояние Императору никогда не прекращалось. Он считал себя особенным, но на самом деле... В каждом ложном бесконечном дао домене существовала частичка истинного шипа из черного дерева. От осознания этого факта у ван Була загудела голова. Звездный домен внутри него задрожал и едва заметно дестабилизировался, из ушей глаз носа и рта тонкими струйками потек туман, который затем поднимался к звездному небу. В его голове нарастал рев сотен голосов, сотрясающий саму его душу. Ты всего лишь один из бесчисленного множества копий! Твои успехи и неудачи ничего не значат. Выберешься ты или нет, тебя поглотит истинная сущность, ибо ты всего лишь крохотная частичка ее воли». Звучит абсурдно, но это правда. Правда в том, как бы сильно ты ни трепыхался, все будет зря. Битва между твоей истинной сущностью и Императором растянулась на бесчисленные эоны и мириады вселенных. Ты видел схватку древнего и бессмертного? В бесчисленных реинкарнациях, жизнь за жизнью, это сражение поистине всемогущих. «А что ты? Всего лишь частичка воли изначальной сущности!» Разум в Анбулу затопили голоса. Им удалось повлиять даже на вселенную звездного домена внутри него, словно не хотели подорвать фундамент и уничтожить ее. «Разрушение Дао». О какой свободе может идти речь, когда ты всего лишь частичка воли кого-то другого? Так называемая свобода — это не более чем самообман, глупый вздор. У Ван Буэлэ так гудела голова, будто в ней грохотал гром. В нем шла борьба, но не из-за того был лишь о подправдивом, а по другой причине. Что на него нашло? Нет, так нельзя. Откуда у меня вообще взялись такие мысли? Почему эти умозрительные заключения так сильно взволновали меня? Даже если все это правда, они не могли так сильно повлиять на меня. Ван Буэлэ трясло, его лицо скривилось гримасе, Валящий из носа рта, ушей и глаз чёрный туман становился плотней. Джоу Сяу Я, Джоу Яман, пятерочка, Ослик и второй брат при виде этой пугающей сцены резко поменялись в лице. «Внутренний демон!» – изрёк второй брат. Будучи даосом, достигшим до горящих благовоний, он обладал особым знанием. Внутренний демон пытался взять тело его младшего брата под контроль. В такой непростой момент второй брат подошёл к нему и положил руку на плечо, чтобы хоть как-то разделить бремя как вдруг его вздресло, а потом он затуманился и попятился на пару шагов. «Захват тела!» – выкрикнул пятерочка. Он тоже обо всем догадался. Маска за пазухой Ван Буэллы сверкнула, а потом перед ним возникла иллюзия Лапули. С тревогой Нарецена коснулась ладонью лба Ван поола. В этот же миг она тоже задрожала и отпрянула. Ни ей, ни второму брату не удалось помешать происходящему. Черный туман, бьющий из тела Ван Боле, все сильнее сгущался у него над головой. Ни с того ни с сего задул ветер. Патриарх, бушующее пламя, который ушел отдыхать, возник в комнате вместе с сестриц-наставницей и старым быком, а то введенного они помрачнели. Глаза старика полыхнули гневом. Он оставил левую руку на Ван Боле. Мгновением позже у него расширились зрачки, а из горла вырвалось утробное рычание. «Наглая дьявольская воля!» С этими словами сила его проклятия вырвалась в мир. Одновременно с этим он выполнил магические пассы и ударил пальцем в черный туман над Ван Була. Черный туман внезапно забурлил и стал окрашиваться валой. В этот же миг внутри проступили очертания Скалопендры. Она бросилась на перерез пальцу старика. От удара Патриарх бушующее пламя задрожало, отступил на три шага, однако его глаза продолжали холодно сиять. Он не сводил глаз со Скалопендры в кровавом тумане. После столкновения скалопендра тоже немного отодвинулась назад. При взгляде на патриарха ее глазки сверя поблеснули. -э? То он патриарха не судил ничего хорошего. Он узнал о существовании кровавой скалопендры после касания ван Була. Увидев ее собственными глазами, он был готов любую секунду вспылить. Патриарх бушующее пламя видел, что кровавая скалопендра в действительности не существует. Но между ней и Ван Бола существовала связь. Посторонний не мог уничтожить ее, только Ван Боле мог оборвать эту нить. Патриарх мог вмешаться только с помощью проклятия. Если сила проклятия поможет ему забрать с собой скалопендру на тот свет? Оно будет того стоить. Все-таки, когда ты становишься старым, смерть перестает иметь значение, а Ван Боле был еще очень молод. Как он мог просто стоять в стороне, пока его ученик теряет контроль над телом? Проклинающая сила патриарха насторожила кровавую скалопендру. За секунду до того, как он пустил ее в ход, раздался хриплый голос. «Спасибо, наставник! Позвольте мне все сделать самому!» Просипел Ван Боле. Его глаза покраснели, но взгляд был не затуманен. И сейчас он смотрел на Скалопендру. Невыраженным глазом было видно, что насекомое сдрожало и изумленно посмотрело на Ван Боле. «Ты сам пробудился! Ты понял? Это выходит за рамки расчётов! Я хочу понять!» Негромко сказал Ван Бууле. Его культивация забурлила, в этот же миг он нанес удар кулаком, кулак втянул в себя духовную энергию Солнечной системы, словно став черной дырой, которая могла вспороть мироздание. Эта сила затопила кровавую скалопендру, поскольку она на самом деле не существовала, посторонние не могли навредить ей, но Ван Бууле связывала с ней карма, поэтому его удар представлял для нее реальную угрозу рог от культивации он достиг боевой мощи вселенной мира каменной Стеллы, кровавая скалопендра была разорвана на куски, туман начал рассеиваться. Но это не привело к ее кончине. Здесь находилась всего лишь божественная воля. В за мгновение до исчезновения из тумана послышался голос: Интересно! Ван Булэ, в следующий раз у меня точно все получится! Туман стоял, все пришло в норму. Патриарх бушующее пламя остальные тут же подбежали к нему и попытались привести в чувство. Когда на лице Ван Бола проступила усталость, патриарх Джоу Сяоя и Джоу Ямен с тяжелым сердцем ушли. Только пятерочка и Уаслика остались Ван Бола. При взгляде на далекое звездное небо с губ Ван Бола сорвался вздох. Он действительно хотел понять. вне зависимости от того, были ли все недавние мысли правды или нет, для него это не имело значения. Он оставался собой. К тому же мир каменной стыла вполне мог оказаться шахматной доской, потому что в этом мире произошли три ключевых события, изменивших мир: появление здесь древнего, что повлияло на эволюцию мира; во-вторых, печать Лос, спровоцировавшая создание темной секты, которая тоже изменила мир; в-третьих, созданный отцом Ван и разлом, через него он с дочерью и попал сюда. После этого Лапуля нарисовала и описала все живое, что повлияло на естественный ход вещей. Вот почему мир каменной Стелла оказался в такой ситуации. Все это просто невозможно повторно воспроизвести, поэтому этот мир должен быть уникален. Этот мир — мой якорь. Неважно, что правда, что ложь, я такой один. Во взгляд Ван Буоле постепенно вернулось спокойствие. «Пятёрочка», — негромко сказал он нервничающему пареньку позади, «ты способен влиять на время вокруг себя, поразительным образом заставлять вещи из прошлого появляться в реальности». Я хочу обрести просветление, а для этого мне нужна твоя помощь. Взамен я сделаю все возможное, чтобы отправить тебя домой. Что скажешь?»